Глава 17. Если все непонятно, то скоро станет еще непонятней. Таня улыбнулась парню и поправила его сбившиеся волосы. Возле виска, где была рана, они были мокрыми от крови. Девушка посмотрела на свои обогрившиеся пальцы и вздохнула. — У тебя рана на виске, надо чем-то обработать. — Сама затянется, — заверил ее Арджун, ощупав место удара. — Но как же так получилось, что Виджо отпустил тебя? «И вообще, для чего он изначально оставил тебя в своем дворце?» Таня замерла, не представляя, что ей ответить. Но ее растерянность длилась недолго, ведь фантазии Тани можно было позавидовать, поэтому девушка быстро сориентировалась и начала все разъяснять. «Ну, точно я не знаю, как так получилось, что я вдруг оказалась здесь». На всякий случай девушка уставилась в грудь Арджуна, чтобы не встречаться с его глазами. Для меня самой является сюрпризом мое внезапное перемещение. Только что я была в саду Черного Принца и качалась на качелях, как вдруг оказалась возле тебя. Я даже не поверила вначале, что происходящее правда, и только твои поцелуи вернули меня к реальности». Ее голос напряженно замер, потому что Арджун взял ее за подбородок и, приподняв ее голову, заглянул в глаза. «Родная моя, я так скучал!» прошептал он и снова склонился к девушке с явным намерением поцеловать ее в губы. «Ой, нет!» Таня уперлась ладошками в его мускулистую грудь и слегка отстранила парня. Хоть она и находила его поцелуи пьянящими, но не была готова к ним. «Здесь много людей!» «Давай уйдем отсюда!» заговорщически предложил он. Вокруг полно уединенных мест. «Э-э-э, нет-нет, из чего удумал? Таня не собиралась оставаться с ним наедине» поэтому торопливо ответила. — Арджун, у меня кружится голова, и я не хочу никуда идти. Давай пока побудем здесь. И, увидев встревоженный взгляд друга, тут же добавила. — Не волнуйся за меня. Это просто слабость. Ты должен понять меня. Арджун кивнул и снова притянул ее к себе. Прижатая к его груди, Таня услышала гулкое сердцебиение Арджуна и подумала, что это сердце бьется во имя его любви к ней. Стоп, нет, не к ней, а к Наташе. Ох, все спуталось в ее сознании. — Почему Виджу не дал тебе уйти со мной той ночью? — спросил Арджун. — Для чего оставил у себя? — Я не знаю, чем оправдать его поступок. — Но просто э дворец его очень большой, а поговорить не с кем, — тут же принялась сочинять Таня. Со слугами он общается изредка, да и то лишь тогда, когда отдает приказы. Правда, у него всегда полно гостей, но с ними он не нашел общих тем для разговора. Сам понимаешь, что все они — лишь воплощение его желания. Создать-то он их создал, а интеллектом наделить не потрудился. Вот это тарахтят они целыми днями о какой-то ерунде. Девушки только и знают, что танцуют, поют, да наряды обсуждают. Юноши вечно говорят о поединках, войнах, да хвастаются своей силой. А со мной он говорил на всякие темы, которые мы обсуждали с ним и прежде. «Арджун, ему там очень скучно и одиноко». Юноша нахмурился. «Скучно и одиноко — не повод для похищения». А Таня вдруг ощутила жалость к Виджу. Выдумывая для Арджуна подробности жизни Виджу, она поняла, что недалека от истины. Ведь люди, окружающие хранителя души черного принца, чужие для него. И каково это быть черным принцем и при этом быть совершенно одиноким среди толпы незнакомых людей? Да, Виджу не позавидуешь. Он не обижал тебя?» — задал Арджун очередной вопрос, вернув девушку к реальной жизни. — Ой, ну что ты, нет, конечно, он всячески оберегал меня и пытался удовлетворить все мои прихоти. Он был добрым и ласковым. Арджун осторожно отстранил ее от себя, чтобы вновь заглянуть в глаза. — Ты говоришь о нем с такой любовью? — прищурившись, ответил юноша. — Ваши отношения перестали быть дружескими и перешли в иную стадию? — Нет, конечно, — возмутилась Таня чуть ли не задохнувшись от подобного предположения. «Ты же знаешь, что я люблю тебя!» «Но ведёшь ты себя, как чужачка», — горько заметил Арджун. В его словах сквозила печаль. «Будто и не рада тому, что видишь меня». «Ну вот, понапридумывал себе тут не весь что, а ей теперь выкручивайся». «С чего ты это взял?» — тут же напустилась на него Таня. «Да с того, что я не могу отделаться от этого противного чувства, что ты изменилась, стала какой-то другой». Таня испуганно моргнула. «Я все та же!» — взвелась она. «Нет!» — услышала она в ответ. «Если бы ты была все той же, что и прежде, то не стала бы ссылаться на головокружение и с радостью ушла бы отсюда. Ты избегаешь меня?» «Ну что же он такой чувствительный и ранимый? Ох, и что теперь делать?» Таня была в шоке. Предложение уйти отсюда однозначно являлось приглашением уединиться, и она прекрасно понимала, что за этим последует... Может, рассказать ему правду? Да, пожалуй, так будет лучше. Знаешь, Арджун, все не совсем так, как тебе думается. Дело в том, что Таня... Девушка не успела закончить свою фразу, что Таня не ее сестра, а она сама, как Арджун фыркнул и заявил. Да, это твоя Таня еще та штучка, убийственная девушка. Что ты этим хочешь сказать? Рассверепела Таня, понимая, что сейчас в ее адрес посыплются нелестные реплики. — О, нет, не ревнуй. Я не имел в виду, что она мне нравится. Наоборот. Ну вот, час от часу не легче. Теперь он придумал, будто она ревнует его. Да еще к кому? К самой себе. — Да я и не подумала, что она тебе нравится, — густо покраснела Таня. — И это правильно. Признаться, она сильно измучила меня своим обществом. Впрочем, надо отдать ей должное. Она весьма изворотливая девушка. Когда твоя тетушка заявила в полиции, будто я похитил тебя... Таня придумала, что ты сбежала с Веджу. — Какая же она молодец! — восторженно похвалила саму себя Таня, ощущая прилив гордости. — Это она хорошо придумала. Я же говорила тебе, что у меня очень умная сестра. Арджун недоверчиво покосился на нее. — Не припомню такого, — признался он, поумерив восторженность девушки, и тут же добавил. — Кстати, скоро в Агру твои родители прилетают. — Знаю, — ляпнула Таня. «Откуда?» — не поняла Джун, и с интересом возрился на девушку. «Ой, ну как же она так могла проговориться?» «Но...» — протянула Таня, подыскивая убедительную ложь. «Просто у меня было зеркало, в котором я могла видеть своих близких, поэтому все знаю». Выдав такое, Таня аж зажмурилась от услышанного. Произнося такую фразу, она и не подумала, насколько это все прозвучит фальшиво. Поначиталась в детстве сказок о зеркалах волшебных. Это надо же было сейчас такое ляпнуть, более смешной и неправдоподобной лжи и не выдумать. Да, сомнение засквозило в голосе парня. Но раз уж она умудрилась брякнуть этакое, то надо продолжать в том же духе, отступать поздно. А ты сомневаешься? Откуда тогда мне известно, что ты водил вчера Таню в летописный зал? И что она вначале прошла в подземелье? А после того, как ты раскрыл ей правду об этом тоннеле, долго не могла найти вход. Откуда я знаю, что в полицейском участке на тебя надели наручники и избили? Тебе еще нужны подробности?» Парень отрицательно затряс головой. «Я тебе верю», — улыбался он. «Просто мы с тобой сейчас слегка ошарашены происходящим, вот и возникают какие-то неясные чувства и мысли». «Ну да, это точно», — согласилась Таня. Но тут ею начала овладевать беспокойство. Она улизнула от мамы, честно сказав, что идёт в Тадж-Махал, чтобы посмотреть на него в лучах восходящего солнца. Мама вначале не хотела пускать её, но вскоре сдалась под натиском дочерних просьб. Валентина не могла пойти с Таней, потому что ей надо было занести документы в полицейский участок. Поэтому они договорились, что Тане на всё про всё хватит два часа, после чего они должны будут вместе поехать в Нью-Дели в российское консульство. Но теперь Таняна ситуация изменилась. И что теперь делать? «Арджун, моя тетушка, наверное, совсем извелась волной из-за меня», – начала Таня. «Ты не проводишь меня в отель? А то я тоже очень соскучилась по ней». «Больше, чем по мне?» Бровь Арджуна вопросительно взметнулась. «Нет, конечно», – кинула Таня, понимая, что Наташа ответила бы именно так. Она и не подозревала, что Наташа ни за что на свете не поехала бы сейчас домой, зная, что тетя Валя больше не позволит ей увидеться с Арджуном. «Ты очень изменилась», — ответил парень холодным тоном. «Тебе это только так кажется», — попыталась заверить его Таня. «Мне ничего не кажется», — чуть ли не прокричал он. «После того, как мы с тобой с ума сходили от мысли, что нам предстоит разлука, ты сейчас вдруг решила ехать к тете. Ведь ты же знаешь, что стоит тебе показаться перед ней, как мы с тобой больше никогда не сможем быть вместе». «Неужели сложно хотя бы день уделить мне перед тем, как я навсегда потеряю тебя?» Таня опешила от той боли, которой были пропитаны слова парня. «Да нет, Арджон, ты меня не так понял», — ответила она, пытаясь выровнять ситуацию. «Сегодня я останусь с тобой на весь день, но только вначале я должна буду позвонить маме, ой, вернее, тете». Глаза парня потеплели. Он протянул ей телефон. Вначале Таня хотела сказать, что у нее есть свой... Но тут же спохватилась. Наташин мобильник продолжал сиротливо лежать в их гостиничном номере. «Спасибо». Таня взяла телефон Арджуна и отошла в сторонку, давая понять, что ей нужно поговорить наедине. Номер мамы набрала со своего телефона, чтобы у той не возникли ненужные вопросы. «Алло?» – строгий голос мамы заставил Таню вздрогнуть. «Мам!» – не сильно громко спросила она, не зная, чего ожидать. Вдруг сейчас мама, узнав по голосу, начнет называть ее Наташей. «Да, Таня, что такое?» «Ой, мамочка, ты меня узнала?» Таня настолько обрадовалась, что готова была прыгать от радости. «Значит, она все же Таня, а не Наташа, хотя легкие сомнения все же остались». «Таня, я же просила тебя не задерживаться», — шумела Валентина. «Ты же знаешь, что мы должны были сегодня ехать в Нью-Дели. Но, мама... Что, ну, мама?» — Из-за того, что ты задержалась, я вынуждена ехать одна. Сама понимаешь, что в консульстве надо быть к назначенному часу, и я не могу опоздать. Так что буду вечером. А ты сейчас же возвращайся в номер и жди моего возвращения. — Хорошо, — радостно прокричала Таня, ощущая вкус свободы на весь день. Она готова была обнимать и целовать родительницу, что та оказалась столь сообразительной и уехала в Дели сама. Закончив разговор, Таня подошла к Арджуну. «Ну что?» – грустно спросил он, предчувствуя, что наташа велели немедленно вернуться домой. «Я сказала, что встретила тебя, и что мы с тобой решили немного погулять по Агре, и меня отпустили до вечера». На радостях парень даже не задумался над абсурдностью данной ситуации. Узнав, что Наташа вернулась, Валентина ни за что бы не позволила ей бродить по городу. Она бы потребовала немедленного возвращения племянницы домой, а то и вовсе явилась бы за ней в сопровождении полиции. Но парню было не до этих мыслей. Счастливый Арджун подхватил возлюбленную и закружил ее на месте, а когда отпустил, целомудренно поцеловал в лобик, дабы она не возмущалась, что тут люди и что все видят. Хоть Арджун не до конца понимал перемены в Наташином поведении, но ее возвращение его несказанно радовало. «Ладно, пойдем», — сказал Арджун и повел Таню к выходу. Ей ничего не оставалось, как подчиниться ему. «Может, погуляем здесь?» – предложила Таня, порываясь в сторону огромного красивого парка, разбитого у стен Тадж-Махала прямо на территории храмового комплекса. «Нет, нам не стоит быть в людных местах», – покачал головой Арджун. «Вся полиция Индии ищет нас. Ты что, забыла об этом?» Таня вздохнула. «Ну да, Наташу точно искали все. Но Арджун-то не в розыске». Но тут же девушка вспомнила, что они с Виджу сильно похожи, и в полиции для поисковых листовок сфотографировали именно Арджуна вместо Виджу. Так что он тоже в розыске, сомневаться не приходится. Однако Таня не была уверена на свой счет. Мама ее узнала по телефону, значит, голос ее не изменился. Неужели Арджун этого не замечает? Интересно, а что с ее внешностью? Неужели она и впрямь отныне копия сестры? Таня оглядела себя. Тело она распознала как свое родное. Она оттянула в сторону волосы. С ними тоже все в порядке. Каштановые, короткие. У Наташки же белокурые длинные локоны. Что, он этого не видит? Но Арджун не замечал ничего абсолютно. Ни осторожного изучения девушки своего тела и волос, ни ее настороженных взглядов, ни ее нежелания остаться с ним наедине. Он был на десятом небе от радости. Обхватив левой рукой ее плечи, правой он взял ее за руку и повел прочь из людных мест. Ему хотелось побыть с ней наедине, вдали от всего мира. От этого нежного проявления любви сердце Тани дрогнуло. Она ощущала себя воровкой, предательницей и сволочью. Впрочем, список можно было бы удлинить, но она остановилась на этом, чтобы не слишком заниматься самоедством. Она однажды упустила случай сознаться во всем. Но этих случаев еще будет очень много. Даже сейчас она может остановиться, скинуть его руку со своего плеча и открыть ему правду. Она-то может, но... почему-то не хочет. И опять назойливая мысль, уже посещавшая девушку, вновь засвербела в голове. Эх, счастливая все же Наташка! Такой красавец, безумно влюблен в нее! Таня настороженно замерла, удивляясь своим мыслям. Для чего это она завидует сестре, и мысленно называет ее парня красавцем. Ладно, она больше не будет, по крайней мере, постарается. Они вышли за пределы хромового комплекса и подшли к мотоциклу Арджуна. Он каждый раз цеплял его парковочным тросом с замком то за дерево, то за трубу. А сейчас умудрился бросить на стоянке такси, прицепив к железному ограждению. «Парень, это твой мотоцикл?» Тут же завел разговор один из таксистов, лопача на хинди вперемешку с английскими словами, отчего получался немыслимый словесный винегрет. Увидев, что Арджун утвердительно кивнул и полез снимать оковы со своего железного коня, таксист продолжил. «Так вот зря ты его так бросаешь у парковки машин. Знаешь же, что и так мало места для стоянки, а тут еще и ты со своим мотоциклом». Он бы с радостью продолжил свой монолог, но Арджун хлопнул его по плечу и улыбнулся. «Простите меня», — извинился парень, — «больше не буду. Теперь я не скоро появлюсь здесь». Да, Арджуна теперь ничто не связывало с обоими мавзолеями, и он не желал больше проводить здесь время. Слишком тяжело дались ему те дни, когда он не знал, как вызволить Наташу из плена Виджу. Пока Арджун разбирался с мотоциклом, Таня прошла немного вперед и остановилась возле машины. Боковое тонированное стекло отразило ее силуэт. Девушка увидела то же самое лицо, которое видела каждый день в зеркале на протяжении девятнадцати лет. Ну, слава богу, она осталась прежней. Но что тогда с Арджуном? Он умом тронулся? Или как понимать то, что он упорно не хочет замечать, что перед ним не Наташа? Тут к ней подошел Арджун и, прижавшись к спине девушки, обхватил за талию что любуешься собой он поцеловал ее в висок и глаза тани закрылись от удовольствия да уж что не говори а время препровождения с этим красивым индусом доставляло ей массу удовольствия она нехотя раскрыла глаза прогоняя на вождение и тут же она вскрикнула от ужаса уставившись в отражении в окне машины виднелись двое арджун и наташа увиденная девушкой была настолько неожиданным что она аж отпрянула от отражения. Вместе с ее движением в отражении отпрянула и Наташа. — Что случилось? — заботливо спросил Арджун, повернув ее лицом к себе. — Ты побледнела. — Побледнела? Это еще хорошо, что в обморок не грохнулась. Таня вновь глянула в тонированное окно и вновь увидела вместо себя Наташу. Как же так? Только что она была самой собой и даже пеклась об умственном состоянии Арджуна, который не видит, что перед ним не Наташа. А вот теперь кто бы за нее саму побеспокоился? Ведь она теперь стала Наташей. Она стояла в том же самом сарафане, в котором Наташа сбежала из гостиницы. Ох, не любила Таня все эти короткие платья и юбки. Она была сторонницей брюк и шортов. Она решила поправить сарафан и глянула на себя вниз. И тут она внезапно обнаружила свои родные шорты и майку. Подняла глаза А там все еще Наташа в сарафане. В чем дело? Ведь до того, как подошел Арджун, все было хорошо. — А не мог бы ты отойти на секунду? — попросила она его. Арджун удивленно посмотрел на нее, но ничего не сказав, отошел. Не успел он исчезнуть из отражения, как Таня вновь стала сама собой. — А ну, подойди-ка! — задумчиво попросила девушка. Ничего не понимающий в этой затее парень подошел. Таня вновь обратилась в Наташу, причем не в реальности, а только в отображении. Этот феномен был до нельзя шокирующим. Но Таня, сжав силу воли в кулак, решила оставить все как есть и разобраться с деталями позже. А сейчас пора было ехать. Вскочив на мотоцикл сзади Арджуна, Таня прижалась к его спине, и они быстрее ветра понеслись по улицам Агры.